Нина выбежала на середину кабинета, крикнула срывающимся голосом. «Не смейте говорить так!» Она рванулась ко мне, как бы заслоняя меня от гибели. «Я не хочу слышать об этом!» Я попытался что-то сказать, но она закрыла мне рот ладонью. «Молчи!» «Кочевой обнял меня!» «Если ты задержишься в Москве, мы еще увидимся!» Но на всякий случай до свидания. Завтра позвони мне в редакцию. А если попадешь в часть, напиши, где будешь. Проводив Саню и Лену, мы вернулись в кабинет. Тоня сидела одна. Из открытых глаз ее лились слезы, обильные и тихие. Должно быть, она очень остро ощутила вдруг свою судьбу, свое одиночество. Жалела, что рядом не было мужа, с которым успела прожить лишь несколько месяцев. Никита подал мне знак, чтобы я не тревожил ее, не лез с утешениями и кивком указал на место рядом. Я сел. Нина тоже забралась на диван с ногами. Я обнял ее за плечи. Никита курил, дымок окутывал его седую голову. «А все-таки, друзья!» Судьба изредка балует нас счастливыми мгновениями. Например, этот вечер. Надо же так случиться, чтобы мы все в один и тот же день очутились вместе. И в такой день. Никита выдохнул дым, разогнал его рукой. Да, вот дела-то какие. Одного женил, второго женил. Сам холостяках хожу. Просил одну особу осчастливить. «Перестань, Никита!» — попросила Тоня и прерывисто со всхлипом вздохнула. «Пойдем домой, пора!» «Через минуту нас здесь не будет!» — ответил Никита, вставая с дивана. «Тебе сказали, что позвонят, если понадобишься?» — спросила Нина, когда Тоня и Никита ушли. И мы остались одни в глубокой ночной тишине. Нина все время настороженно и ожидающе поглядывала на телефонный аппарат. Он как бы хитро улыбался ей белыми кружочками цифр. «Позвонят или придет чертыханов», — сказал я. «Хорошо бы не позвонили. Не думай об этом». «Ладно, не буду». Нина встрепенулась весело. «Давай посидим за столом еще немного. За нашим, за свадебным». Она побежала в столовую, вновь захлопотала у стола. Затем позвала. — Иди сюда, Дима, я уже налила вина. Давай выпьем за нашу жизнь, долгую-долгую, бесконечную. Как дорога, которая уходит к горизонту, а там, за горизонтом, она уходит опять куда-то далеко, к новому горизонту. — Выпьем, — сказал я. Мы сидели рядышком плечом к плечу, ощущая одно пронзительное и дорогое, дороже чего не бывает — счастливы. И, возможно, в огромном потрясенном мире в эту минуту и были счастливы так полно мы одни. Дима, а что вы сделали с теми людьми, которых я видела во дворе? Я их отпустил. Просто отпустил и все. Да. Знаешь, кто среди них был? Ирина Тайнинская. Нина молча и вопросительно взглянула на меня. Как она туда попала? С мужем их задержали с чулками. Громадный тюк-чулок где-то схватили. Начертаем эти чулки. Это все Сердобинский, сказала Нина. Ирина одна никогда бы на это не решилась. Мне жаль ее. Ну и что же дальше? Нина чуть ближе придвинулась ко мне. Налей мне еще, попросила она. По-моему, тебе хватит. Ты запьянеешь. Нет. Я налил ей вина. Она выпила и рассмеялась беспричинно и немного грустно. Хорошо, как... Плакать хочется, как хорошо. Она, должно быть, утомилась, лицо отливало прозрачной белизной, веки закрывались от усталости. Я провел ее в спальню, она легла на кровать и тотчас уснула. Потом я потушил в квартире свет, поднял маскировочную бумагу и приоткрыл окно. Ночь была темная, безветренная и сырая. Внизу, вдоль улицы Горького, двигались войска. Приглушенный гул то стихал, то возникал вновь. Слышался рокот моторов, жесткий стук колес по мостовой, конское ржание. Движение войск не прекращалось ни днем, ни ночью, и создавалось впечатление, что движению этому не будет конца. На той стороне улицы, над темными кровлями домов, вырвалось пламя, и тут же долетел звук выстрела зенитной пушки. Задребезжали стекла в раме. Нина проснулась и негромко позвала. «Дима, где ты? Я здесь. Почему так темно? Я долго спала? Не очень. А ты скучал в одиночестве. Иди сюда». Нина встала с кровати, зашуршала, снимая с себя платье. Она забралась под одеяло. Я сел рядом. «Стреляли?» — равнодушно спросила Нина. Точно справлялась о погоде и вздрогнула зябко и радостно. «Зенитки били несколько раз», — ответил я. В это время в окне заметался зеленый свет. Вражеский самолет, пролетая, сбросил осветительный снаряд. Он повис гигантским, точно качающимся от ветра фонарем, кажется, перед самым нашим домом. Свет проник в окно, упал на нашу кровать... На мгновение ослепил Нину. Она чуть вскрикнула, точно ей внезапно плеснули в лицо студеной водой. Волосы вспыхнули зеленым огнем. Таинственно и тревожно загорелись глаза и влажно сверкнули зубы. Я наклонился и поцеловал ее. Фонарь за окном медленно погас. Я не мог заснуть. Думы неспокойные и нерадостные больно сдавливали душу. Я думал о нашей судьбе, нелегкой, как все военные судьбы. О том, что наша семейная жизнь может оборваться на одной вот этой ночи, которая затеряется в тысячах других ночей, идущих следом за ней. Она останется лишь в сердце моем и в сердце Нины что где-то в далекой и чужой земле спешно отливается маленький, оправленный в никель кусочек свинца, пуля, и, возможно, отливает ее руки женщины, хранительницы очага, и она не предполагает, что этот кусочек свинца может разбить только что сложившееся молодое счастье. Среди ночи Нина всем телом вздрогнула во сне, Сдавленно вскрикнула и проснулась. Она села на кровати и обвела, налитую сумраком, спальню странным диким взглядом. Мне знаком был этот ничего не верящий взгляд, когда все вокруг кажется нереальным, ужасающе страшным. И я не удивился, когда Нина вскрикнула и, заслоняя лицо, выставила руки локтями вперед, как от надвигающейся опасности. Затем, придя в себя, Нина со стоном облегчения опрокинулась на подушку. «Тебе что-то приснилось?» — спросил я. «Да». Нина сжала мою руку выше локтя. Точно все еще не верила, что она дома, в постели, а не где-то там, в страшном, куда увело ее сновидение. Я приподнялся, опираясь на локоть. Расскажи, что было после того, как тебя отпустил немец? Австриец, — поправила Нина, — в глазах ее все еще стоял страх от пережитого во сне. Когда он в узенькую щель вытащил меня из сарая, я вскочила и посмотрела ему в лицо, в глаза сквозь его очки. Что мне делать, куда идти? Я еще не верила что на свободе. Он был очень встревожен и волновался не меньше моего. Оглянулся направо, налево, потом ткнул пальцем в одну избу, стоящую в отдалении в сумраке, во вторую избу, а потом махнул рукой на промежуток между ними и легонько толкнул меня вперед. И я поняла, что мне надо идти в проулок, где росла высокая ветла, а рядом с ней был колодезь с журавлем. Этот колодезь я приметила днем, когда смотрела на улицу в щелку из сарая.